Эпилог. Мурзев Семен Павлович сильно горячился, доказывая комиссии, что мой голем является созданным существом и поэтому может участвовать в конкурсе роботов. Сам Харек невозмутимо стоял рядом со мной, на задних лапах и не проявлял никакого интереса к происходящему. Вообще-то он мысленно постоянно задает мне вопросы. Когда-то сдуру не иначе разрешил ему спрашивать все, о чем ему интересно. Откуда мог знать, что мой питомец словно ребенок? преданный, жесткий и обожающий своего создателя. Да, сегодня мы приехали в Ружев на конкурс, если его выиграем, то все мои школьные прогулы простят, помогут с экзаменами и... Прощай, школа, в которой толком не учился. Хозяин, а долго еще стоять, и что затеяла дама в парике? Для чего у нее ножницы? Забеспокоился мой питомец, прервав мои рассуждения. К нам и в самом деле приблизилась дородная женщина, на которой оляпистое платье в ярких цветах. «Господин Жиргов, если вы создали это и желаете принять участие в нашем конкурсе, то предоставьте образцы. Если их с собой нет, то давайте отрежем кусочек и проведем анализ», — протянула мне дама ножницы. «Вы не верите главе клана?» — хмыкнул я, пуская вход последний козырь, понимая, что директор потерпел фиаско. Насколько мне известно, големы подходят под условие участия в конкурсе. Он создан из природных материалов с помощью магической энергии. В чем вопрос? Неужели в комиссии нет ни одного одаренного, кто готов подтвердить мои слова?» Последнюю фразу произнес осознанно. «Сама эта дама с активным источником и не менее, чем двумя дарами. Женщина присела перед моим зверьком, склонила голову на бок, встретилась взглядом с хорьком, а потом вздрогнула и резко отпрянула. «Черт!» «Откуда же мне знать, что она умеет пользоваться мыслью связью с животными? Под такое определение мой хорек не попадает, но Вика с ним уже общалась». «Что ты ей сказал?» Обратился я к голему, наблюдая, как женщина доказывает главе комиссии, что мой питомец – образец высочайшего мастерства. «Предупредил, что если попробует еще что-то вякнуть, то парик с нее сниму и платье порежу». Скромно ответил хорек. «Ну ты, зверь!» Искренне поразился я. Мог бы ласково поговорить. Но ну, так я же не стал угрожать, что перережу ей горло», – парировал тот, а потом вздохнул. «Хозяин, может, все же могу импровизировать, а не только выполнять механические команды?» «Нет», – жестко ответил я. «Напомню, на конкурсе ты действуешь, повинуясь моим приказам. Скажу, лежать ложишься, стоять стоишь. Возвращаюсь с конкурса на все той же верной Яймахе. Сильно не гоню, размышляю и вспоминаю прошедшие события». Разумеется, в конкурсе заняли первое место, и теперь следующие соревнования предстоят в столице. Правда, из-за нехватки времени подумываю с них сняться. Какая будет реакция директора, несложно предсказать. Но мне надо восстанавливать производство в Дыково, наведаться на другие объекты, доставшиеся в наследство. А потом, почему-то не беспокоит стража, Громов словно воды в рот набрал». После того, что произошло в резиденции главы химдома, должна была нешуточная шумиха подняться. Пару дней ждал, что за мной придут, но тишина. В средствах массовой информации ни слова. Только где-то в «Информе» увидел заметку, что глава клана химдома сменился, и теперь всем управляет Анатолий Хурсин. «Да». Тогда-то я прилично наследил, заявился в приемную с подносом в руках, а навстречу вскочил мужик и к автомату потянулся. Какая-то девица завизжала, когда мой питомец с телохранителем разобрался, оставляя на белом кителе кровавые следы от лап. Очень быстр хорек и прыгает с каждым разом все выше и дальше. Я зашел в кабинет, выбив дверь ногой, и заявил. «Кушать подано. Месть, блюдо холодное». Уклонился от летящих огненных шаров и ледяного копья, которое насквозь пробило неумолкающе визжащую девицу, а потом разрядил обойму в пистолете. Сдуру стрелял обычными патронами, при этом отбивая мечом разные боевые заклинания, которые в меня летели. Кстати, одно из них, воздушный кулак, отбросило в приемную моего питомца, на некоторое время выведя его из схватки. Какое-то время паритет сохранялся. Хурсин и его помощник оказались сильны, но меня недооценили, за что и поплатились. После того, как отобрал услуги ужин для главы клана, то сам подкрепился своими настойками, повышающими силу, концентрацию и реакцию. Мой питомец проскользнул в кабинет между моих ног, на какую-то секунду отвлек Хурсина, и я его ранил из пистолета с магическими зарядами. Пуля разорвала защиту, но все же изменила направление полета, ударив в коленную чашечку моего врага, который с вскриком изумления за стол повалился». В меня же полетел огненный шквал, пришлось падать на пол и перекатываться в сторону, после чего услышал привычный, но неприятный звук, когда когти вонзаются в плоти, враг начинает булькать разорванным горлом. Подошел я к стонущему Хурсину, посмотрел ему в глаза и ничего не стал говорить. Это не боевик, когда герои выделываются и беседуют со злодеем, дожидаясь, когда к тому подмога придет. Пули из дедово-пистолета поставили точку в нашей войне. Я отомстил за смерть родных и наставницы. Задерживаться в резиденции не стал. Пару склянок разбил с разрыв смесью. В кабинете полыхнуло, но впоследствии, насколько понял, пожара не случилось. Вышел через парадное крыльцо, не встретив никого на пути, и спокойно уселся в один из припаркованных джипов. Мой питомец сидел у меня на плече и воинственно подпискивал гордо задрав мордочку. «Хозяин, мы с тобой герои. Всех врагов победили», — заявил тогда Харек. «Ох, очень бы хотелось в это верить», — ответил я. «Мы с тобой отомстили за моих близких. Надеюсь, теперь все наладится». Ключи обнаружились за солнцезащитным козырьком, движок завелся, и я направил автомобиль на выезд из ворот, которые пришлось выносить тараном. Погоня была... Но вялые, особенно после склянки с колючей изгородью, когда плавающие в жидкости семена, оказавшись на твердой поверхности, сразу произрастают чистоколом иголок, напоминающих гвозди сотку. Любые покрышки пробиваются на раз, если только кто-то не на гусеничном ходу. В лесу пересел на байк, а машину спалил, после чего отправился в Сомовку. Приехал на следующий день и завалился со спокойной совестью спать. Проснулся к вечеру и отправился в свою мастерскую. Потянулись интенсивные рабочие дни. Пару раз съездил на производство в Дыково, где идет полным ходом ремонт и вот-вот будет пуск. Гербер и помощница губернатора уговорили не заезжать в поместье, пока там ремонт. Хотят показать финишный результат, чему я не противлюсь. А вот связь с Валеной неожиданно оборвалась. На звонки девушка не отвечает, а ее брат рассказывает, что у них все хорошо и завалены работой. «Есть у меня на этот счет кое-какие подозрения, но говорить о них не хочу, пока не получу подтверждений. Предстоит нелегкая работа по восстановлению клана и обретению имбулы мощи и влияния. Как все сложится, загадывать сложно. Надо жить и стремиться к цели, а когда та выполняется, то ставить следующую. Правда, пока еще не принял окончательное решение. Как самому продолжить путь?» сосредоточиться на делах и проблемах парфюмеров или пытаться все совместить, в том числе и совершенствуясь самому. Из нескольких вариантов предстоит выбрать один единственный правильный, чтобы потом не раскаяться. Звонок на сотовый заставил остановить байк, когда до дома осталось несколько поворотов по лесной дороге. «Стас, ты где пропал? Когда это было, чтобы семён Павлович вперед тебя приехал?» возмущенно произнес в телефонной трубке голос Леры. «Что-то случилось?» напрягся я, внимательно сканируя местность и передавая своему питомцу приказ готовиться к бою. «Почему сразу случилось?» рассмеялась женщина. «У нас гости, одноклассники, друзья твои собрались. Решили сюрприз устроить по случаю твоей победы в конкурсе. Заждались, ждем-ждем, а его нет, уже и стол накрыли. Ты когда подъедешь-то?» Через пару минут... Улыбнулся я и разорвал связь, после чего дал отбой своему телохранителю, который притаился в стильном рюкзачке. Нет, жить одними делами неправильно. Не будет той теплоты и радости на душе, когда тебя ждут близкие и друзья. От автора